и заставлю их уйти. Я пойду с тобой, — жестом ответил Джандалар. Женщины скорее послушаются меня. Джандалар неохотно кивнул. — Возьми копьеметалку, — сказал он на языке жестов. Я буду на Эйла согласно кивнула. Я захвачу и прощу. Крадучись, Эйла сделала круг, и оказалась впереди женщин. Тем медленно приближались, Эйла слышала их разговор. — Унавоа, я уверена, что вчера они прошли этим путем. — говорила Иппадоа. — Но сегодня они были у нас в стойбище. Почему мы ищем их здесь? Они могут вернуться сюда. А если даже и нет, то мы что-нибудь узнаем о них. Говорят, они просто исчезли. Может быть, превратились в птиц или лошадей, — сказала молодая волчица. — Не будь глупой. Разве мы не нашли их, вчерашнюю стоянку? Зачем им стоянка, если они могут превращаться в животных? — Она права, — подумала Эйла. — В крайней мере, она умеет думать, и не такой уж плохой следопыт возможно она и охотник неплохой жаль что она правая рука от таро прячась за кустами и жухлой травой эйла смотрела как они подходят ближе в тот момент когда женщины стали вглядываться в землю она тихо встала держа копье наготове и подо окаменела от удивления а уново с визгом отпрыгнула назад вы ищете меня сказала эйла на языке шармунаи я здесь Унавоа готова была убежать. Даже Ипадоа оказалась испуганной. Мы, мы охотились, сказала Ипадоа. Здесь нет лошадей, чтобы гнать их к пропасти. Мы охотились не на лошадей. Знаю, вы охотились на Эйлу и Джандалара. Внезапное появление, странный акцент. Все создавало впечатление, что Эйла явилась откуда-то издалека, может быть, даже из другого мира. Обе женщины хотели оказаться где-нибудь подальше от этого места, от этой женщины, которая, вероятно, связана с духами. Эти женщины должны вернуться в стойбище, иначе они пропустят большой праздник. Слова языка Мамутои донестись из леса. Обе женщины поняли, что это был Джандалар. Они оглянулись назад, откуда раздался голос, и увидели высокого мужчину с копьем наготове опиравшегося, «На ствол белой березы!» «Да, ты прав! Мы не хотим пропускать праздник!» Сказала Ипадо, оттолкнув свою молчаливую подругу. Она, не теряя времени, повернулась и скрылась из виду вместе с подругой. Волчицы удалились, и Джандалар не смог сдержать улыбки. Короткий зимний день клонился к вечеру, когда Джандалар и Эйла вернулись в стойбище Шермунаи. Они перепрятали волка поближе к селению, поскольку ночью люди редко далеко отходили от костров. Но Эйла все же волновалась, что волка могут найти. Когда они спешились на краю леса, там, где начиналось поле, Шармуна как раз выходила из дома. Увидев их, шаманша улыбнулась с облегчением.